Глава 23. Не буди во мне монстра. Пока все не закончилось, я не оказалась... дома. В своей комнате, в которой была совсем недавно, и, кажется, здесь все осталось как прежде. Немного сбитая покрывала на кровати, приоткрытые шторы на окне, распахнутый шкаф, где я выбирала себе одежду тем утром, когда чуть не убила свою мачеху. Все же хорошо, что моя мачеха отделалась легкими ушибами. Иначе не видать мне Академии и драконов, и любви своего истинного. Сидела бы я сейчас в сырых казематах и горевала о том, что так легко испортила свою жизнь. Тряхнувшись и отогнав от себя грустные мысли, я положила гримуар на стол и выглянула из комнаты. В доме стояла тишина, и это, если честно, немного пугало. Моя мачеха была очень громкой женщиной, а вместе со своей дочерью этот тандем невозможно было перекричать. Я посмотрела на часы в своей комнате и поняла, что сейчас очень и очень рано. Около пяти часов утра по местному времени. А значит, все мои родственники спят. Всё же я спустилась по лестнице в гостиную, отец так и не починил ее, И она продолжала радовать своим скрипом домочадцев. Спустившись в холл, я увидела вмятину на полу. Это был след от шкафа, который рухнул под действием моих черномачеху. «Вот это да!» пробормотала я, разглядывая повреждение. «Если бы не случай, голова моей мачехи могла бы пострадать». «Кто здесь?» — услышала голос горничной Марты и улыбнулась. «Вот кто не спал, так это служащие этого дома». Ложились поздно, вставали рано и практически всегда были в хорошем расположении духа. «Марта, это я, Леора!» — негромко произнесла и заглянула в столовую. Молодая девушка в белом чепчике, из которого выбивались кудряшки, стояла у стола с приборами, видимо, собираясь их почистить. «Госпожа Леора!» «Как же я рада вас видеть!» Воскликнула девушка, расплывшись в улыбке. От волнения она чуть не уронила тарелки на пол. «Я тоже, Марта!» Ответила я, подошла к девушке, взяла тарелки и поставила их на стол. «Где мой отец, мачеха и сестра?» «Они еще спят, госпожа!» Почти шепотом произнесла горничная. «Рано ведь еще очень!» Я так и думала. Вздохнула и присела на стул. Поправила оборки платья. «А есть чего-нибудь поесть? Очень кушать хочется!» «Сейчас будет, госпожа, десять минут, и мадам Вистфолт приготовит вам чудесный завтрак. все как вы любите». «Ох, как хорошо дома», — радостно произнесла и потянулась. И как же я соскучилась по вам всем. Облокотилась на спинку стула, и взгляд мы зацепил. То, чего раньше тут не было. На противоположной стене висел большой портрет, с которого на меня смотрела моя мать. Сердце пропустило удар, и мурашки табуном пронеслись по коже. Я застыла. И не смела вздохнуть от того, что была удивлена тем, что раньше этого портрета тут не было. «И мы тоже, госпожа Лера. Вот только я боюсь, мачеха не совсем рада будет вас видеть. Ничего страшного. Переживу». Тихо произнесла и, поднявшись, подошла к портрету. «Кто повесил его здесь?» «Ваш отец, госпожа Леора. Пару дней назад он вдруг решил, что этот портрет должен висеть здесь. И никого не спрашивая, достал его из чулана и повесил в столовой». «Она очень красивая, правда?» Мягким голосом спросила, подходя к портрету и касаясь его рукой. «Очень. Жаль вашу матушку!» Крепнув дрожащим голосом, произнесла горничная. «Она была очень доброй женщиной и хорошей хозяйкой, а еще невероятно талантливой волшебницей». Посмотрела в глаза своей матери, и мне показалось, что она мне подмигнула. «Я верну тебе, мама. Обязательно верну». Мне осталось разгадать лишь одну загадку. Кого я должна простить и почему? Но раз я оказалась в этом доме, значит, разгадка была близка. Что здесь происходит?» Услышала суровый голос отца и обернулась. «Леора, дочка! Папочка!» Радостно воскликнула и бросилась ему в объятия. «Я так скучала!» «Доченька, тебя отпустили из Академии к нам? Надолго?» спросил отец, когда поцеловал меня и выпустил из своих объятий. «У меня есть одно важное дело, и мне его надо завершить. «Можно сказать, ректор в курсе». «Что за дело?» Удивленно спросил отец и показал на стол. «Давай присядем. Марта, принеси нам кофейник с кофе, свежий хлеб и яйца. Давай, подсуетись, милая. Видишь, Леора приехала». «Уже бегу, господин Калион. уже бегу!» Радостно воскликнула горничная и побежала из столовой. «Папа, ты повесил портрет мамы? Зачем?» «Зачем?» Изумленно спросил отец и посмотрел на меня, словно впервые увидел. Хороший вопрос, Лёра. наверное, за тем, что соскучился по твоей матери и своей любимой жене. Говори тише, пап, пока мачеха не услышала. Иначе нам попадет по первое число. Отец кивнул и сел рядом со мной, приобнял и тяжко вздохнул. Ты знаешь, дочка, я не боюсь твоей мачехи. Давно перестал. Хотя раньше, наверное, боялся, но с тех пор, как ты дала ей отпор, внутри меня что-то изменилось. Что-то щелкнуло, как будто... Того, что я давно не замечал, это то, как моя ненаглядная Леора смогла противостоять злой и вредной мачехе. Это кто здесь злой и вредный? Сварливый голос мачехи я узнала бы где угодно, и сейчас, подняв голову, увидела сонную женщину в ночной сорочке и домашнем халате, на голове которой был чепчик. Кален, ты что, с ума сошел? Ты что, не видишь, кто перед тобой сидит? Я вижу, сирена. Это моя дочь Леора. Эта мерзавка чуть не убила меня. Ты что, забыл? Успокойся, иди спать, рано еще. Мы здесь сами разберемся. Вот еще! воскликнула Мачеха и, сделав несколько шагов в мою сторону, схватила меня за руку и дернула. Убирайся отсюда, паршивка, чтобы я не видела тебя в своем доме. Это не твой дом, редко среагировал отец, поднявшись и возвысившись над мачехой. И никогда им не был! «Не забывайся, Сирена, пока я не выставил тебя за порог!» «Что ты сказал? Калеон? Взвизгнула мачеха и, подняв руку, попыталась ударить отца по щеке. Но он перехватил ее и, сжав запястье, опустил. «Уходи отсюда, Сирена! Не буди во мне монстра! Ты еще не знаешь, какой он может быть в гневе, и лучше тебе не знать Мерзавица, «Мерзовица-негодяй!» Крикнула в лицо мужа оскорбление и сделала шаг назад. «Я это просто так не оставлю! Не оставлю!» «Хотелось бы посмотреть, что ты сделаешь!» — крикнул отец мочихе вслед, а затем, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Ну что, позавтракаем?» Я кивнула и обняла любимого отца. «Я так люблю тебя, папа!» «Я знаю, дочка. И я тебя тоже люблю, но, кажется, настало время кое в чем признаться!»